Глава 61. Утром нас Кристина напоила чаем и накормила оладьими с джемом. Роман общался с Олей, словно они лучшие друзья, а на меня лишь хмуро поглядывал. Но ничего не говорил больше. Неужели понял, наконец, что стоит оставить свои попытки? «Николаю звонить собралась?» Спросил он, увидев, что я что-то ищу в телефоне. «Ну да», — подняла я голову на него. «Ехать домой пора». «Я ему уже позвонил», — сказал Роман. «Спасибо». «И сказал, чтобы он не приезжал», — договорил он. «В смысле?» — уставилась на него я. «Вас отвезу я». «А нет, не понял, кажется. Но спорить в такой ситуации глупо. Пусть везет нас, меня это ни к чему не обязывает, а Олю подвести собственный отец вполне может». «Ладно», — кивнула я. «Тогда мы собираемся?» «Да, можете собираться». Спустя полчаса мы уже ехали обратно. Оля на заднем сиденье приуснула, а мы слушали негромкую музыку. По дороге не проронили ни слова. Когда мы оказались возле дома, Рома посмотрел на меня. Послезавтра нужно подать документы на смену документов Оли вместе. Да, хорошо, ответила я. Скажешь, когда ехать? Да, конечно. После обеда примерно. Поняла. Олю помогу донести, наверное. «Ну, помоги, жалко будить». «А говорит, что большая уже и днем спать совсем не хочет. Вон как вырубила». «Да уж, явно крепко спит». «На ключи. Сюда надо нажать, чтобы заблокировать двери машины». «Ага, поняла». Мы оба вышли из машины. Роман открыл дверь и осторожно взял на руки спящую Олю. Аккуратно он понёс её к дому. Я открыла дверь. Роман положил дочь на диване в гостиной и прикрыл её пледом» а потом вышел в холл, прикрыв дверь в гостиную, чтобы не тревожить сон ребенка. «Ну вот, спит», — сказал он, неловко остановившись возле меня. Ему хотелось явно сказать что-то еще, но он или не знал, что именно, или боялся, что я снова приму его слова в штыки. Впрочем, пусть лучше молчит. Для всех нас лучше. Мы и так натворили с ним дел. До сих пор в ушах так и стояли его стоны — И сладкие слова на ухо. «Спасибо, Ром», — ответила я, пытаясь не показывать, как сильно меня кроет просто от того, что он стоит рядом. Просто от того, что я снова ощущаю его запах. Да так явственно, что мурашки бегают по спине и рукам. «Не надо за это благодарить», — мягко усмехнулся он. «Олька моя». «Ты уже привык к этой мысли?» «Да». «Как-то очень быстро». «Не знаю, так получилось». Снова улыбнулся он. «Знаешь, я...» «Что?» «Да глупость хотел сказать. Скажи». «Ты будешь ругаться на меня?» «Не буду». Мы опять словно забыли обо всем на свете. Есть только он и я, его глаза напротив, его улыбка на мягких губах, которые так мучительно хотелось поцеловать снова. Вчера это было можно, вчера это было естественно, вчера это было, а сегодня снова нельзя. Нельзя возвращаться в прошлое, «Никого никогда это к хорошему не приводило. Расстались, значит, были на то причины. И, как там еще говорят, дважды в одну реку не войти. Надеюсь, эти неуместные желания вскоре оставят меня в покое». «Я мечтала о дочери», — сказал негромко Рома. Он смотрел просто, открыто, говорил от сердца. И я будто снова видела перед собой того самого мальчишку, который однажды доказал, что любит, что любовь есть, что я ему дороже всего на свете. Жаль, что теперь все иначе. Рыженькой, с веснушками. Я смущенно опустила ресницы. Рома этими словами говорит, что хотел дочь от меня. Ведь только от меня, рыжий и с веснушками, родился бы такой рыжий котенок, как Олька, с его красивыми серыми глазами. «Теперь она у тебя есть», — ответила я. «Я не против вписать тебя в ее документы» как и не против, чтобы ты и твоя семья с ней общались. Я думал, ты будешь спорить. Зачем? — пожала я плечами. Лишать свою дочь, отца, семьи? Ради чего? Чтобы насытить свою гордость? Мне важнее счастье дочки. Рад, что ты это понимаешь, — произнес Рома. Ты всегда все понимала, ты мудрая. Я до сих пор восхищаюсь силой твоего духа, Кать, и твоим умом. Я поняла, что не была права. По поводу чего именно? что решила скрыть дочь, повинилась я и смело посмотрела в его глаза. Раз уж решила каяться и я, надо делать это с достоинством. Оля не моя собственность, она имеет право на семью. Зря я скрыла ее. «Ты была обижена, я все понимаю», спокойно ответил Рома. Правда понимаешь?» переспросила я. «Вообще-то я переживала, что он устроит грандиозный скандал, когда узнает правду, но я не угадала. Роман ведет себя очень достойно, И сейчас тоже. А мальчик все же изменился. Может, я к нему не так уж и справедлива и вижу все сквозь призму старых обид? Рома стал совсем другой. «Правда», — кивнул он, «я тоже виноват в этой ситуации. Надо было оставить шанс сказать, ты бы сообщила мне сама». «Я бы сказала тебе». «И мы, может, вообще бы не расстались тогда». «Не знаю, Ром, кто же теперь скажет?» «Я прошу, давай не будем говорить о том, что могло бы быть. Все уже сложилось вот так». «И ничего нельзя изменить», — повторил он сказанные вчера мной слова. «Не думаю», — покачала я головой. «Что ж, я тебя понял», — ответил Роман спустя пару секунд размышлений. Он смотрел прямо в лицо и говорил то, что думал на самом деле. Я чувствовала. «Ты уверена, что не хочешь дать мне шанс? Я же не шутки шучу». «И это не сиюминутный порыв. Я хочу быть с тобой, соли, Олей, вместе, семьей. Я... Горло больно стянуло. Хотелось просто выйти от боли, от его слов, но я понимала, что не смогу переступить через себя. «Я боюсь. Я не могу тебе доверять, прости!» Всё же с моих ресниц сорвалась слеза и покатилась вниз. Я не удержалась, стала плакать при нём. «Мне так хотелось послать все страхи к черту и позволить ему все исправить, но перед глазами снова и снова стояла картинка нашего такого некрасивого расставания, как потом я не могла дозвониться, чтобы сказать, что у нашей любви появились последствия, и я жду ребенка. как воспитывала Олю сама, сидела с ней бессонными ночами и выживала, как могла, хоть в том вины Рома и не было. Я не винила его». Я сама приняла решение нести этот крест и не сообщать ему. Могла бы, через Петра Сергеевича или Архипа, но не сделала. Так чего теперь роптать на судьбу? Но в остальном все играло не в пользу Ромы. Его импульсивность пугала меня. Я не хотела опять привыкнуть, а потом снова потерять и не знать, как себя склеить обратно снова. Второй раз капитальный ремонт я могу не пережить. А Лада... Как легко и жестоко он выкинул из жизни женщину, которая доверила ему свою жизнь, хотела строить с ним семью, хотела брака. Меня это пугает. «Почему тогда ты плачешь?» «Мне снова больно. Я все опять вспомнила». «Прости». «Я простила, но больше ничего тебе предложить не могу». Роман какое-то время помолчал еще, глядя, как я тихо лью слезы, а потом сказал... «Я принимаю твою позицию. Отныне я не притронусь, раз ты этого не хочешь. Я не могу заставить тебя любить меня и принять обратно. Больше я не буду терзать тебя этим. И себя тоже». Я смотрела на него, не зная, что на это сказать. Сможет ли он? «Ты правда решила уволиться?» «Да». «Не увольняйся, Кать», — продолжил он говорить. «Я этого не стою». «Но как мы будем работать вместе?» Спросила я, утирая пальцами слезы. Нам будет тяжело. Я знаю, ответил он, но я бы не хотел, чтобы причиной увольнения стал я. Если дело лишь во мне, я переведу тебя в другой отдел, где мы почти не будем пересекаться. И ты сделаешь это для меня? Почему нет? Мне и самому будет непросто. Надеюсь, что когда-то смогу вспоминать о тебе без боли. Кроме того, Оля, нам все равно придется общаться и налаживать отношения. Дети все чувствуют. Да, это правда, кивнула я. Значит, я займусь переводом в понедельник. И ты не будешь мне вставлять палки в колеса? Рома вздохнул. Забудь все, что я тебе на горячке наговорил, когда приехал. В очередной раз он поймал мой взгляд. Все изменилось. Мать своего ребенка я никогда не обижу. И мне стали известны детали, которых я раньше не знала и винил тебя во всех грехах. Я беру все свои слова обратно. И прошу простить меня за это мальчишеское поведение. Я обещаю, что буду только помогать тебе и Оле. По любому вопросу. Я и отец, мы всегда будем за вас горой. Прости, что заставил тебя в этом усомниться. Меня жизнь тоже обманула и наказала. Эти слова я слушала, остолбенев. Я не думала, что услышу их от Ромы. Да, он ошибался, вел себя некрасиво. И действительно заставил меня усомниться не только в нем лично. Ну и вообще во всех мужчинах мира. Признать вину и ошибку может только сильный человек. Мужчина — цельная и зрелая личность. Нет, Рома повзрослел, это абсолютно точно. Возможно, кое в чём ему все же можно довериться. Например, по поводу дочери. Время покажет. Я рада, что ты нашел в себе силы сказать эти слова. Я всегда признавал ошибки, если они были. Это правда. Что ж, займись переводом, если можно. «Я все сделаю», — кивнул он. «Прости меня еще раз за все. И вчера... Как медведь на тебя напал. Ты не хотела?» Я смутилась. Щёки тут же покрыл румянец. «Нет», — ответила я. Все было по доброй воле, но... Этим отношения не спасти, ты же понимаешь». «Понимаю. Я не обидел тебя?» «Нет, Ром, не обидел», — покачала я головой. «Но я бы не хотела, чтобы ты воздействовал на меня вот так. Это нечестно». «И это не сделает тебя ко мне ближе». «Да, наверное», — вздохнул он. «Просто я не знал уже, что еще. «Да и мне хотелось этого». «Мне тоже хотелось», — призналась я. «Но это все равно ничего не меняет». «Ну, будем считать, что это для здоровья было». «Да, давай так и считать». «Я поеду, пока». «Пока, Ром». Он пошел к выходу, и мое сердце отзывалось болью на каждый его шаг. «Все же вышло, как я хотела. Рома принял мою позицию. Он обещал больше не доставать меня и не нарушать моих границ. Но почему же тогда так больно? Верно ли я понимаю сама себя, чего я хочу на самом деле?» «И спасибо тебе». Он обернулся у самой двери. «За что?» — спросила я. «За дочь, Катя». «За дочь», — ответил он и вышел на улицу.